Глава седьмая Опомнилась в одном из коридоров. Не предполагалось, что кто-то из студентов поднимется наверх, поэтому праздничное освещение наколдовали только для первого этажа. Пришлось создавать золотистый комочек света собственными силами. Справилась я без проблем. И когда окружающее пространство озарило теплое сияние, обнаружила, что забрела в административное крыло. На ближайшей двери из-под которой прорезалась полоска света, висела табличка с именем ректора. Разумнее было бы покинуть замок и лететь домой, но для этого придется пройти через холл, а попадаться кому-то на глаза не хотелось. Они все такие противные и ненавидят ведьм, а мы им ничего не сделали. Лучше отсижусь в мастерской, а когда все разойдутся, спущусь за метлой. Как раз вспоминала, как отсюда пройти к ведьминскому факультету, когда за ректорской дверью послышались шаги. И у меня сработал инстинкт. Плохо соображаешь, что вообще творю. Я метнулась вперед по коридору и спряталась с закаткой с декоративным деревом. Там уже осознала, что сделала глупость. Вот до чего приличных ведьмочек всякие маги доводят. Следом пришло другое понимание. Правильно сделала, что спряталась. Просто шаги приблизились к двери. Дверь приоткрылась и прозвучал хорошо знакомый голос. «И все же я категорически против». «Богдан». И он был чем-то крайне недоволен. Резко выбросив руку вперед, я поймала свой светящийся кругляш и сжала в ладони, заставляя погаснуть. Незачем привлекать к себе лишнее внимание. «Повторяю, для их же собственного блага ведьмы должны быть отчислены. И чем быстрее, тем лучше», — раскрепел ректор. «Что-то так холодно стало». Я обхватила себя за плечи и затаила дыхание. «Криклятая Академия! Даже ректор тут нас ненавидит!» «Сломать девчонкам жизнь? Что-то не похоже на благо!» Едко хмыкнул магистр полуночный, чем живо напомнил мне Глеба. «У этих двоих больше общего, чем они хотят признать. Лучше отчисленные, но живые», — сказал ректор совсем уж страшное. «Смею вас уверить. Я способен позаботиться о своих студентках». Бросил ему наш маг и, не дожидаясь ответа, зашагал прочь. «Наглый мальчишка!» Вздохнул ректор и закрыл дверь. Я выдохнула и выбралась из укрытия. «Ну и что все это значит? Надеюсь, они просто боятся, что недомаги что-то с нами сделают. Потому что какая еще опасность может подстерегать ведьмочек в столичной академии? Лично я не представляю». С этими мыслями и направилась к родной двери. Шла без опасений поскольку Богдан скрылся в другой стороне. Домой, наверное, отправился. Прятаться уже расхотелось. Внутри зрела потребность поделиться услышанным с подругами. Однако, когда вспыхнул наколдованный свет, и я увидела Глеба, застывшего спиной к окну, не сдержалась и вскрикнула. «Фу, напугал!» «Почему ты подумал, что ты придешь сюда?» Глеб заставил дверь за мной закрыться, а сам отлепился от подоконника и шагнул навстречу. А о том, что я захочу побыть одна. Не подумал? Его присутствие нервировало. Должен признать, такая мысль закралась ко мне в голову. Но потом я решил, что немного шоколада и бокал вина тебе не помешают. Обезоруживающе улыбнулся молодой маг и кивнул куда-то в сторону своего стола. Последний находился в самом темном углу учебного помещения, и мне пришлось отправить туда золотистый комочек света, чтобы хоть что-то рассмотреть». О, да он подготовился. На столе обнаружился поднос с тарелочкой шоколада разных видов, двумя кусочками торта и двумя же бокалами. Я повела плечами и попятилась к двери. Пустая мастерская. Да что там, весь этаж пустой. Все это, и мы вдвоем как-то неловко стало. Особенно учитывая тот факт, что внутренне воспринимать Глеба старшим важным и далеким не получалось. «Преподаватель полуденный». Пролепетала я и запнулась, не знаю что дальше сказать. «Что?» — вызывающе улыбнулся он. «Ведьминская натура вызов приняла сразу же». И я поняла, что попала. «Вы обо всех студентках также заботитесь?» — уточнила ядовито. «Нет, только о самых интересных и многообещающих». Хмыкнул Глеб и, сделав знак следовать за ним, прошел к своему столу. «Ты первая такая. Кстати...» В неформальной обстановке зови меня просто по имени. Все эти регалии раздражают. А, меня тоже. Ведьминскому чувству справедливости вообще противно признавать чье то превосходство. Ну, разве только более сильные и красивые ведьмы. Но всегда с надеждой добиться того же. Цветана, мое имя в его устах звучало приятно. Помявшись немного, я все таки подошла к столу. Ничего же плохого не случится. Если я сделаю пару глотков и возьму кусочек шоколада. «Ты всегда сбегаешь от парней, которые тебя целуют?» Демонстративно глядя куда-то в сторону, спросил Полуденный. Я вспыхнула. «Какие эти маги все таки «Даже лучшие из них!» «Будто у меня так много опыта в подобных делах!» «Феликс меня не целовал!» Возмутилась искренне. Потом поняла, что сказала «не совсем правду» и пустилась в объяснение. То есть не совсем. Он просто уговаривал меня снять порчу а когда не вышло попытался унизить. Надо было сглазить его, а не убегать. Красивое лицо неуловимо разгладилось. Наглый мальчишка. Испортил мои ведьмочке все веселье? Вредность потребовала немедленно расставить приоритеты. Не их ведьмы, а наши маги. Но я так обрадовалась тому, что Глеб не верит, что наглое замечание пропустило мимо ушей. «Ага», — Полудина улыбнулся, как кот углядевший оставленную без присмотра плошку сметаны, и подал мне бокал. Что же, попробуем заменить неприятные воспоминания хорошими. Ладно, только недолго. Отчего-то смутившись, залепетала я. А то подруги будут волноваться. Когда брала бокал, наши пальцы соприкоснулись на миг. И от этого простого и совершенно ничего не значащего касания вверх по руке побежали горячие мурашки. «Не будут», — отмахнулся Глеб. Я сказал им, что потом приведу тебя домой». «Ну и нахал!» Ведьминская вредность присвистнула и вообще удивилась. «Как это он с такими данными не ведьмак?» «Такой талант пропадает». И они согласились, уточнила недоверчиво. Я был убедителен. Маг отсалютовал мне бокалом. Первый глоток был несмелый, а потом все закрутилось само собой. Мы ели сладости, подтягивали вино. Глеб шутил. Я улыбалась. И поскольку этому магу я не пакостила, сейчас можно было чувствовать себя в безопасности и знать, что он здесь из-за собственных желаний, а не ради того, чтобы я с него порчу сняла. Это было приятно. Голова шла кругом. Самая смелая ведьминская фантазия оказалась на расстоянии вытянутой руки. Шутила, подразнивала, травила байки. Мысли заслала легкая дымка, и происходящее казалось несбыточным сном. А потому, когда вино закончилось, и зазвучала тихая мелодия, словно сочась из самих стен, а Глеб подал мне руку, приглашая на танец, я согласилась, не раздумывая. Тренировался он, видимо, больше, чем Феликс, потому что двигался еще лучше, но вёл себя, и в половину не так прилично. Он крепко прижимал меня к себе, время от времени поглаживал мою спину, не жалел слов восхищения. Каюсь, я развесила ушки. И когда Танец замер, а ладони партнера поймали в теплый плен моё лицо, не сразу почула неладное. Глеб медленно склонялся надо мной, щекоча кожу теплым дыханием с запахом сладостей. «Что ты делаешь?» — сполошилась запоздала. «Окончательно вытесняю из твоей прелестной головки воспоминания о том, что было внизу», — сообщил Полуденный «Целую меня». Поцелуй закружил сильнее вина и танца вместе взятых. Не осознавая толком, что делаю, я закрыла глаза. Поддалась, не стала сопротивляться. Утонула в сладкой дымке ощущений. Растаяла. Руки инстинктивно легли на плечи Глеба, обтянутые парадным серым мундиром боевого мага. Почувствовали силу и проникающее сквозь ткань тепло. А потом, все так же повинуясь какой-то внутренней потребности, скользнули выше, обвелись вокруг шеи, запутались в жестких волосах. Глеб действовал напористо, сжимал меня все крепче и целовал так, будто стремился выпить душу. Дыхания не хватало, но и мысли отстраниться не было. Напротив, я мстила, изо всех сил, цеплялась за него и стремилась поцеловать еще жарче, чем целовал он. Победить? И своего я добилась. Он отстранился первым. Победила вроде бы. Но отчего же внутри так жжёт разочарование? Несколько мгновений так и простояли. Глеб раскраснелся и тяжело дышал. Я никогда не видела, что боевые маги умеют краснеть. Я же просто моргала и пыталась вернуться в реальность. «Не убегай», — пометуя мое поведение внизу, полуденный отошел на шаг и встал так, чтобы оказаться между мной и дверью. «Я провожу тебя домой». Ну вот, все закончилось. «Надо вдохнуть, выдохнуть и постараться не смущаться, когда приду к нему на занятия после выходных». «Если бы все было так просто». «Хорошо», — отозвалась, собрав остатки самообладания. Мы задержались ненадолго, чтобы прибрать следы добравшегося до ведьминского факультета праздненства, и вместе вышли в коридор. Там снова остановились, и Глеб принялся обновлять охранные чары. Я топталась рядом. Просто ждала». И тут холодком по коже прогулялось какое-то предчувствие. Не знаю, заметил ли маг, но мой прерывистый вздох расслышал и как вздрогнула тоже увидел. Светлана, все хорошо? Напряглась? Прислушалась? Ничего такого. Может, это волнение после поцелуя еще не прошло? Я уже готова была заверить мага в том, что все в порядке, как внимание зацепилось за какую-то мелочь. Что же не так? но как ни старалась, определить не получалось. Голова гудела, ноги устали от каблуков и танцев и требовали устроиться поудобнее. Никак не получалось сосредоточиться. «Мяу!» Звук заставил меня подпрыгнуть. А следом послышался и другой, будто когтями по дереву скребут. «Ты слышал?» — напряглась я. «Что?» Глеб, наконец, закончил с чарами и уже готов был отвести меня домой, но я ловко увильнула от предложенной руки, и направилась туда, куда повело чутьё. Маг проводил меня ошалелым взглядом, мотнул головой, вспомнил, что вообще-то он здесь главный. И как рявкнет. «Светана, нам в другую сторону!» И уже менее убедительно. Прекращай свои шуточки. Пришлось объяснить ему странности в ведьминском поведении. Похоже, Элька своего кота потеряла. Вот растяпа. Сейчас подберу Матвея и пойдем, ладно? Глеб Полудиной был слишком хорошо воспитан, чтобы спорить с девушкой из-за такой мелочи. Особенно с ведьмой. Особенно учитывая тот факт, что он с ней недавно целовался. Так что ответом мне стал недовольный кивок. И чтобы дело двигалось быстрее, Глеб выпустил несколько светлячков, которые тут же рванули вперед и озарили коридор золотистым сиянием. Неожиданности не предполагалось. Мы с девчонками тут целую неделю ходили, И знали, что впереди места немного, и всего одна дверь, за которой находится кладовка со швабрами. Далее запертый из-за необходимости ремонта переход на лестницу, и все. Однако сейчас я шла, и шла, и шла. Пузатые золотые светляки двигались вперед, освещая путь, а коридор все кончался. В его конце по-прежнему маячила арка заделанного перехода, но до нее внезапно оказалось так далеко, и, по обеим сторонам от меня. Счезлись пыльными ручками двери. «Глеб!» Расширившимися от удивления глазами, я рассматривала таблички. «Класс превращений», «Ведьминская косметология», «Тренировочный зал для полетов на метлах, «Прорицательская», «Кафедра любовной магии», «Злые чары». «Цветана, стой!» заорал Полоденный. «Назад! Живо!» Но было поздно. «Шкряп-шкряп!» послышалась из за ближайшей двери с аккуратненькой табличкой ведьминская мастерская номер три словно в каком то сне я схватилась за ручку и потянула дверь со скрипом поддалась с оголтелым мявом из за нее выскочило нечто и вцепилось когтями в меня ай цветана миг спустя глеб все испортил потому что маги постоянно все портят особенно боевые он рванулся ко мне но стоило ему ступить на ту часть коридора, которой раньше не было, как все кругом вспыхнуло, завибрировало, загудело, и меня как вышвырнет прямо Глебу в руки. Чудо, как он еще на ногах устоял и не завалился вместе со мной. Светляки погасли. Когда же Глеб, крепко придерживая меня одной рукой, второй сотворил новых, впереди был только тупик с двери в кладовку. И если бы мы с магом оба не были пыльны из головы до носков обуви, непременно бы решили, что нам все почудилось. «Коллективных галлюцинаций не бывает», — на всякий случай напомнила я. «Если только ты не подсунул мне просроченное вино. Оно тебя поранило?» Полуденный был серьезен, как никогда». «Посвяти-ка сюда», — попросила я. И когда золотистый светляк завис надо мной, облегченно пискнула. «Это же просто кот!» Насчет «просто» я, конечно, погорячилась». Кот был черный, магический, что свойственно фамильярам, тощий и перепуганный. Сжавший в скамок, он мелко дрожал, а при малейшей попытке оторвать его от моего платья, начинал рычать, шипеть и царапаться. Это я еще о том, что он появился неизвестно откуда, не упомянула. А, и главное, это был точно не Элькин кот. Похож, но не он. Минуту я внутренне разрывалась между «платье порвал зараза» и «бедненький», Что ж его так испугало? Потом Глеб переключил мои мысли на другое. Может, вино и тому выпитое вино? Но прямо сейчас я склонен думать, что все байки про пропавший факультет. Чистая правда. Пробормотал он больше себе, чем мне. Учитывая, что он только что появился, а потом опять исчез прямо на наших глазах, я тоже в это поверила. Только решила уточнить одну малюсенькую деталь. Какие байки? Ах... Махнул рукой маг. «Когда я тут учился, про ведьминский факультет болтали разные. У него вообще дурная слава». Я фыркнула. «Вот это как раз неудивительно. Когда это за ведьмами ходили хорошие слухи. А тут на нашу репутацию еще и противные маги с заведущими целительницами наверняка поработали». «Подумаешь. Но ты же понимаешь, что все эти сплетни надо делить надвое». Я опасливо покосилась на Глеба и потихоньку погладила мелко дрожащего кота мы вовсе не мечтаем приворожить первого попавшегося мага речь не об этом понизив голову будто рассказывать страшилку отозвался полуденный и протянул руку чтобы погладить кота но тут же ее отдернул и зло оглядел длинную царапину наливающуюся кровью говорили будто целый факультет с ведьмами за ночь пропал вечером был а утром его уже нет Не только самих ведьм, но и помещений, которые они занимали. Ходили слухи, что по ночам тут пахнет зельями и звучат девичьи голоса. В мою бытность студентам было модно нас проночевать в этом коридоре. Так вот, один первокурсник после такой ночевки стал до смерти бояться ведьм и черных котов. И другие болтали. Разные. Но я как-то считал, что таким образом... Они набивают цену своему подвигу». Все время монолога за Глебом внимательно следили горящие зеленью в темноте глаза кота. Но пока маг к нему рук не тянул, кот не нападал. А меня вообще не трогал. Я его до сих пор машинально гладила, а кот сжался ко мне теплым дрожащим комком. «Постой!» — вклинилась я в речь Полуденного. «А разве нам не отдали бывшие помещения ведьминского факультета?» Помнится, магистр Богдан с ведьмой Смиральдой напирали именно на это. «Отдали», — согласился боевой маг. То часть, что не исчезла. Сама посуди. В старые времена тут училось несколько десятков ведьм, как бы они поместились в наших нынешних владениях. Даже если бы диканы из его кабинета выдворили, никак». Я прикинула это и совсем расстроилась. «Еще ходили слухи» что с тех пор ректор несколько раз пытался открыть ведьминский факультет, но всегда что-нибудь случалось, — вспомнил Глеб. «Что именно?» «Не знаю. Я этим не интересовался». Потоптавшись еще немного под дверью, мы даже до тупика в конце коридора прогулялись, но ничего особенного не случилось. Глеб магически прощупал пространство. И тоже ничего. Тайна упорно не хотела разгадываться, А время меж тем давно перевалило за полночь. Отчаявшись добиться чего-то прямо сейчас, мы покинули Академию до начала следующей недели. Отцепляться кот категорически не хотел, пришлось так и идти с ним по улице. Ну, хотя бы он часть дыр на платье прикрывал. По правде сказать, куда больше меня смущал невозмутимо шествующий рядом Глеб. Потому что в ведьме с котом, да даже в ведьме в драном платье, по большому счету не было ничего особенного. А вот в том, что рядом с этой ведьмой вышагивает молодой маг и поддерживает ее под руку, когда она случайно спотыкается, редкие прохожие находили нечто любопытное. И так пялились, особенно женщины. Особенно на моего спутника. Даже пожилые матроны в экипажах, возвращающиеся со светских приемов. И под зельем правда не сознаюсь, Но в глубине души я одновременно жаждала отправить его домой и повесить воплощению смелой ведьминской фантазии на лоб табличку «Занято». «Ищите себе другого мага». <свеч> так бы изглазила. В свете всего этого внезапный приступ откровенности поразил даже меня саму. Мы как раз свернули на улицу, ведущую к дому проточных. Оставалось пройти не так много, и тут я взяла и ляпнула. У меня подруга пропала». Да дрожа захотелось с ним поделиться. Именно с ним. С чего вдруг? Как это пропало? Глеб, который до того шел с отрешённым видом, и слово с момента, когда мы вышли за ворота Академии, не произнес, сразу же обратил на меня внимательный взгляд. «Краса? Или Элла?» С ними вроде все в порядке было, когда домой улетали. «Цветана, не шути так!» Глубокий вздох дался мне с трудом. В груди сжималось что-то. «Сама бы что угодно отдала!» Лишь бы это было шуткой. Мило. Внутри прочно засела потребность все ему рассказать. Она поступила сюда. Так радовалась. А потом перестала писать. И у своей новой столичной подруги появляться перестала. А преподаватели расходятся в показаниях. Одни говорят, что ее выгнали, другие, что сама ушла. И мои поисковые заклинания все ко мне вернулись ни с чем. К моменту, когда выдавила последнее слово, в глазах уже стояли слезы. Из-за них дороги я почти не видела, поэтому совсем не возражала против руки мага, сжавшей мою ладошку. Он переплел наши пальцы, согрел меня своим теплом и чуть слышно спросил. «Ведьмочка?» а «Ищешь ее? «Уже не знаю, с какой стороны за это хвататься». «Теперь я откровенно жаловалась». «Я с тобой», — просто сказал Глеб. Мы уже стояли у калитки. На мгновение я пожалела, что не способна исчезать, подобно ведьминскому факультету или переноситься на некоторое расстояние тогда моя ладошка пробыла бы в ладони мага еще какое то время прощались молча глеб крепко обнял меня забывшись придавил кота за что на него гневно нашипели потом отстранился щелкнул по носу в попытке подбодрить и втолкнул за калитку а сам зашагал прочь по улице проводив взглядом спину в сером мундире которая почти сразу скрылась в темноте Я вошла в дом. На первом этаже пришлось задержаться, чтобы накормить кота. Никогда не видела, чтобы животное ело с такой жадностью. Я едва успела открыть дверь кладовки, как фамильяр жалобно взвыл, а в следующий миг вонзил зубы и когти в палку копченой колбасы, подвешенную к специальному крючку. Поначалу я опешила, а потом было уже поздно, ослышалось слышалось смачное чавканье. Обозрев творящееся безобразие, Я тоскливо покосилась на кувшин с молоком, из которого собиралась налить в блюдечко, и на кота, который бессовестно жрал, нисколько не смущая своего висячего положения, вздохнула и решила, что куплю завтра Гориславу новую колбасу. Но кота пришлось из кладовки убирать, пока он не покусился еще на что-нибудь. Для этой цели я аккуратно сняла с крючка грубую нить и, держась за нее, вынесла колбасу в кухню, где я опустила на пол. И даже успела отдернуть руку, когда кот решил, что на его добычу посягают, и выпустил когти. Без царапины обошлось. Жалостливая ведьминская натура пересилила, и я вернулась в кладовку, чтобы, как и планировала, налить молока в блюдце. Когда же вернулась к коту, от колбасы почти ничего не осталось. То есть уже совсем ничего. Впрочем, от молока фамильяр тоже не отказался. Вылокал все до последней капли а потом так жалобно посмотрел на меня, припал на лапы и ушки к голове прижал. «Мяу!» — горестно простонал кот. Сияющие зеленью в полумраке глаза с непередаваемой скорбью взирали на закрытую дверь в кладовку. Я почти прониклась. «Ну уж нет, дорогой!» Нашла в себе силы быть строгой. «И не надо втягивать бока. Если бы я только что своими глазами не видела, как ты умял палку колбасы, размером больше тебя в три раза. и Я бы непременно купилась. А так даже не сомневаюсь, что до утра ты как-нибудь протянешь. Но могу отнести тебя наверх, если пообещаешь не царапаться». Кот скорбно вздохнул и запрыгнул на стол, чтобы я могла подхватить его. Понятия не имею, с чего я взяла, что он не опасен, и можно его оставить с собой в комнате на ночь. Но страха или хотя бы легкого беспокойства не было. С котом на руках я поднялась по лестнице На цыпочках, чтобы никого не разбудить, прокралась по коридору, вошла к себе, сотворила небольшой комочек света и ойкнула. В комнате меня ждал сюрприз. Вернее, ничего он не ждал, а бессовестно дрых в моей кровати. А учитывая, что вышеупомянутый сюрприз представлял собой двух ведьмочек в вечерних платьях, трех нарядных фамильяров и одну метлу, места мне там не осталось. Полное безобразие. Стояла, подумала, глянула на кота и решила по-тихому смыться в Элькину комнату и лечь спать там, уже почти выскользнула за дверь, но черноволосая ведьмочка словно почувствовала, что выбор пал именно на ее владение, и зашевелилась. О, цветанка пришла, простонала она, разлепляя глаза. Краса, хватит дрыхнуть. Та еще проснуться толком не успела, а уже скомандовала. Ты обязана нам все рассказать. «С подробностями!» «Что рассказать?» — опешила я. Сбежать захотелось вдвое сильнее. Останавливал исключительно тот факт, что мы все равно живем в одном доме. Догонят, поймают и все выпатают. Никуда не денусь. «А вас с Глебом!» Краса, покачиваясь из стороны в сторону, села и вежливо так спихнула обнаглевшую метлу на пол. «Что было?» Щеки словно кипятком обдало. Я крепче прижала к груди кота, будто он мог меня защитить. «Ничего». «И поэтому ты в четыре утра домой пришла?» С видом дознавателя обличила меня проточное. «Это он тебе платье порвал?» — сдвинула брови Элька, учитывая, в каких местах было порвано платье. Могу себе представить, что она подумала. «И почему ты растрёпанная такая?» красота уже обратила внимание на мой не совсем нормальный внешний вид. «И что это за тащая чучело у тебя в руках?» Элла сделала большие глаза и свистящим шепотом уточнила. вы же с ним мне...» «Так, пора уже что-то делать с этим потоком вопросов». Мы влезли в неприятности. Потом он проводил меня до дома. Платье порвал кот. Ничего особенного не было. Вид у обеих подруг был до того воинственный, что про вино, танец и поцелуй я решила не упоминать. «Просили же с подробностями!» — вызвали они. Черная метла, которая снова беспардонно взгромоздилась на кровать, согласно затрещала прутьями. Я вмостилась рядом с девчонками, отцепила от себя кота, окончательно дорывая платье, и начала пересказывать события прошедшего вечера.